Раз они не верят в Бога, они не войдут в рай, сказал Баптист твердым голосом. Они погибнут. Но ведь они хорошие люди, вы сами сказали. Все равно, да, они делают хорошие дела. Это нам и пастор говорил, потому что, понимаете, пастор справедливый человек. Но в Библии сказано, что хороших дел мало, нужна вера, так что им суждено погибнуть. Нет, серьезно, сэр, настаивал мистер Адамс. Вы умный молодой человек и окончили г а й с к у л Неужели Христос вторично придя на землю. Покарает 170 миллионов прекрасных русских парней, которые добились того, что у них нет голодных и безработных, что все сыты и счастливы. Да-да-да, сэр, вы только подумайте, 170 миллионов человек, людей труда, хороших, честных. Неужели Бог окажется таким жестоким и не пустит их в рай? Наш х и ч х а й к е р тяжело задумался. Ему было явно жалко хороших русских парней. Он долго колебался, прежде чем ответить. Но даже эта поразительная, ужасающая и трогательная картина встречи 170 миллионов советских атеистов с маленьким баптистским Богом не смогла переубедить нашего спутника. Видите, сказал он, запинаясь. Так сказано в Библии, а ее нужно либо принимать целиком, либо... Ну, ну, сэр, либо! воскликнул мистер Адам с в п о л н о м в о с т о р г е Без веры в Бога никто не спасется, пробормотал наш спутник. Смотрите, смотрите, крикнула миссис Адамс. Мы въезжали в Зайон Кэнньюн, Сионский Кэнньюн. И разговор с юным баптистом прекратился. В контрольной будочке никого не было. Мы остановили машину и дали несколько гудков, но никто не пришел. Обратите внимание, сэры, сказал мистер Адамс, с нас не хотят брать долларов. Да, да, да. Мы увидим Зайон Кэнньюн бесплатно. Некоторое время мы ехали между тесных красных скал. Из которых в разные стороны торчали сосны и какие-то корни. Ущелье расширялось. Некоторые скалы были прорезаны длиннейшими прямыми трещинами. Некоторые и с ч е р ч е н ы как арифметическая бумага. Хотите, сэры, сказал мистер Адамс, я продам вам прекрасное литературное сравнение. Сколько дадите? Ничего не дадите? Хотите даром? Ну хорошо. Ветер писал на этих скалах свою историю. Подойдет? Запишите в свои книжечки. Нет, серьезно, я считаю, что о б о г а т и л этим русскую литературу. Мы сделали несколько поворотов. Ущелье расширялось еще больше. Еще вчера нам казалось, что на свете не может быть ничего более величественного, чем Гранд-Каньон. Но прошел всего лишь один день, и мы увидели нечто, если не такое громадное, то неизмеримо более сложное и фантастическое. На Гранд-Каньон мы смотрели сверху. Зайон-каньон. Мы проезжали по дну или по выступам стен, в которых была пробита дорога. Гранд-каньон представлялся нам формой гор, горами наоборот. Здесь мы видели стены каньона, которые представлялись нам горами в обыкновенном понимании этого слова. Тот пейзаж казался нам холодным пейзажем чужой планеты. Здесь не было и не может быть никаких сравнений. Мы попали в волшебное царство детских снов и видений. На дороге, по которой мы ехали, лежала тень, а нависшие сверху толстые скалы были освещены солнцем. Мы проехали медно-красную выемку и очутились в новом огромном ущелье. Очень высоко на фоне неба виднелись красные башни, к а р у с е л и пирамиды, морды животных. Над дорогой и под ней косо росли сосны. Вниз сползали высохшие русла речек. Далеко на освещенной солнцем скале. блеснул замерзший ручеёк, как аккуратно приклеенная полоска жести.